Глава 38. Я не придал этому значения, зацепившись за свою эмоцию, когда Тата заговорила о доме. Я не помнил, где был мой. Редкими ночами, когда стихала агония по Айвери, нервы остужали сны о детстве. Но я не мог вспомнить, где тот дом, в котором жил. И это изводило едва ли не так же, как жажда по своей женщине. «Особенный медведь», как называл меня Кай, — Особенный только потому, что дефектный. Ни воспоминаний, ни дома, ни семьи. Волки просто пожалели меня, благодарные за спасение Кая, но от этого не стало легче. А в груди зашевелились демоны, почуяв поживу. Пальцы снова закололо в предчувствии, и ногти привычно удлинились. Всё, на что я был способен теперь, не до оборотень, не до медведь, и обезболивающего не хватало даже на сутки. Когда Айвори теперь спит рядом, но не со мной, а с ребенком, мне не было покоя. И демоны требовали крови в обмен на короткую передышку. Секретарь встрепенулась на мое появление в приемной, но я лишь коротко сообщил, что меня не будет. Только стоило перекинуть ногу через мотоцикл, на стоянку въехал автомобиль. «Ты куда?» Возмутился вил выскакивая навстречу из дверей чуть ли не на ходу. «По делам!» – нахмурился я, надевая темные очки. «Я был дома, привез Айвори продуктов», – затараторил он. «Знаешь, мне кажется, что ей там нравится». Я только вздернул вопросительно бровь, на что вил продолжил с энтузиазмом. «Она готовит, гуляет по саду, улыбается». «Все адаптируются к тем клеткам, в которые их посадили, у нее нет выбора». Уилл сцепил зубы, мрачно хмурясь. «Я не знаю, какого черта тебе надо, Хант», — прорычал он. «Девочка у тебя. Расслабилась. Почему ты ни черта не делаешь?» «Как раз собирался, но ты появился, и я завел двигатель. Хант!» — положил он руку на руль моего мотоцикла. «Ты ей нужен». «Не ври!» Молоденькая девочка с ребенком не должна жить одна в том дерьме, в котором ты ее нашел. Она едва не натворила дел от страха за ребенка, но ты вынуждаешь ее творить глупости от страха перед тобой. Поговори с ней. И как мне объяснить, что я боюсь приблизиться, озвереть от запаха чужого детеныша и очнуться в луже его крови? Картинка нарисовалась так быстро и такая жуткая, что я внутренне содрогнулся от ужаса и зло ударил по газам но злости на вилла не было. Как бы мы ни ладили, жизнь у нас разная. А вот цели объединяли, и я погрузился в свою обычную стихию. Но сегодня моя цель была сложней — отвлечься. Капитан Базмаппи был непосредственным начальником военного ублюдка, который командовал сворой солдат на базе. Он прекрасно знал, что там происходило, и у меня имелись вопросы к капитану. Много вопросов. Я изучал его несколько месяцев, следил, добывал информацию, потому что пристрелить его из-за угла значило бы похоронить информационное звено, связывающее с другими виновными. Нет. Мне нужно посмотреть капитану в глаза. Как раз подходящий день. Семья в отъезде, старший сын отмечает диплом доктора медицинских наук. Он забрал возможность отметить подобный день у Кая, не задумавшись. Не совсем был подходящим момент только по одной причине, я был взвинчен. Концентрация на задаче идеально отвлекала от мыслей, но бесконечные вопросы к себе подрывали уверенность. Одно успокаивало, не первый раз работаю в таком состоянии. У дома капитана Маппи я был уже к девяти, сам он явился ближе к десяти, и не один. По-хорошему, надо было бы убраться во свояси, но представить, что нужно вернуться в дом Кайвори, и попытаться не тронуть стало проблематично. Я предпочел выждать. Посидел Посиделки с каким-то типом затянулись до полуночи. Жертвы и ее гости наслаждались вечером на террасе, пили алкоголь, громко разговаривали, а я сидел в кроне эвкалипта на его лужайке и терпеливо ждал. Злость и раздражение росли, не способствуя трезвой оценке ситуации, и я все это понимал. Но обезболивающей было нужно так сильно что все остальное не имело никакого значения. Я поймал себя на мысли, что, наверное, сдохну, шагая по трупам виновных в смерти людей и оборотней на той базе. И эта мысль никак не покоробила, но пришла другая. Уилл прав. Айвори не должна страдать и перебиваться с хлеба на воду. Нужно будет завтра же позаботиться о том, чтобы девочка с ребенком были обеспечены».